Голландский ученый Христиан Гюйгенс заметил в 1665 году, что маятники двух часов, подвешенных на стену рядом друг с другом, начинают работать в одном ритме. Это есть сущности универсальное явление. Когда два или более осцилляторов начинают пульсировать, с достаточно малой разницей во времени, с небольшим сдвигом фаз, их колебания спонтанно приходят к совпадению – Они ведут себя сообразно принципу минимума энергии, так как каждому из маятников в отдельности при синхронной пульсации требуется меньшее количество энергии, чем в случае аритмии. Это согласовывание присутствует повсюду, но мы его редко замечаем. Можно сказать, что все одушевленные предметы являются осцилляторами, пульсируя и меняя ритмы. Даже самый простой одноклеточный организм находится в сложном колебательном состоянии в котором согласованы движения на субатомных, атомных, молекулярных, субклеточных и клеточных уровнях. В таком организме, каким является человеческий, определение соответствующих параметров чрезвычайно затруднительно, практически невозможно. Наши внутренние ритмы тесно взаимосвязаны, причем сообразуется и с миром внешним. Физика человека и состояние на его тонких планах меняются в одном ритме с движением Земли вокруг Солнца, с приливами и отливами, со сменой дня и ночи, а также со многими другими космическими ритмами. При нарушении согласованности между этими ритмами в организме появляется чувство дискомфорта и даже предчувствие возможного заболевания. Две галактики могут свободно проходить одна через другую как две разреженные туманности, ибо звезды в галактиках взаимо удалены на огромное расстояние, равные миллионам их диаметров. Нашей Солнечной системе необходимо примерно 200-240 миллионов лет, чтобы совершить оборот вокруг центра галактики. Волны в центре атома вибрируют гораздо быстрее, примерно с частотой 10-14 степени раз в секунду. Живые клетки реагируют на прямое раздражение, совершая примерно 1000 колебаний в секунду, а свои более длительные циклы синхронизируют с временем суток, фазами Луны и солнечным годом. Архисложная группа клеток, называемая мозгом, обладает разными по продолжительности электромагнитными циклами от 40 Гц при активной концентрации до менее чем 1 Гц при глубоком сне электромагнитные волны видимого мира пульсируют в диапазоне от 390 до 780 триллионов колебаний в секунду, что в точности составляет октаву, удвоенную частоту. Наше физическое тело служит выразителем нашего внутреннего ведущего пульса, являясь в то же время и нашим индивидуальным отличием в космосе. Так называемое «тонкое тело» в сущности имеет – электромагнитную материальную основу. Жизнь каждого из нас характеризуется определенной ритмической схемой, подверженной физической смерти и запечатлевающей внетелесный опыт духа, который подлежит реинкарнации. Существует предположение – что в телепатическом переносе изображения и мысли участвуют так называемые волны Шумана, волны с частотой 7,8 Гц, которые образуют поле стоячих волн в пространстве между ионосферой Земли и ее поверхностью. Это наш природный электромагнитный слой, наиболее полно ощущаемый на берегу моря или в лесу, хотя море и лес впитывают и другие вредные частоты. Случается, что мозг входит в состояние резонанса с некой внешней структурой, и в результате появляется ее изображение на расстоянии, то есть возникает контакт, осуществленный с помощью резонанса, а не с помощью радиации. А так как эти волны обладают большой длиной, 38 тысяч километров, то перенос происходит практически мгновенно. Волны со столь экстремально низкой частотой нельзя экранировать обычными средствами. В сущности, очень часто волны организма совпадают с ними по фазе. Однако проблема в том, что волны, которые имеют такие низкие частоты, могут переносить совсем мало информации, и оттого часто не удается получить ясные картины и дать полное описание изображений предметов. Современный холистический, целостный подход к пониманию Вселенной по сути имеет сакральные традиции, заложенные в основе любой религии – в иудаизме, исламе, буддизме, христианстве, где содержится ясное утверждение, что каждая часть космоса заключает в себе целое. Это вполне аналогично принципу голографии. Считается, что можно составить полную голограмму Вселенной на основе любой ее малой области и и формирование этой голограммы продолжается сколь угодно долго. Голограмма реального человека не вполне отвечает идеальным космическим ритмам. Сознание, будучи проявлением тонкой субстанции в человеке, как бы смещено по фазе в сравнении с генетическим материалом. Осознательная воля – это всего лишь один из универсальных инструментов космической целенаправленности, причем первобытный. Правильный человек, действующий в нужном месте – это тот, чьи намерения согласованы с космическим ритмом. Сознательное намерение обладает огромной мощью, и наш главный выбор заключается в том, чтобы принять ответственность за его результаты. Итак, мы, сложены фактически из волн, а не из материи, называемой твердой, все то, что мы именуем вещами и событиями, является проявлением действия этих волн. Каждый имеет свой уникальный космический идентификатор, задаваемый определенной функцией волн, нас представляющих. Любой обладает собственной голограммой, содержащей универсальную информацию о времени. Идентификатор является основным элементом космоса, характеризуя индивидуальную специфику субъекта, с помощью которой он воздействует на все способами, даже кажущимися необычными. Являя собой своеобразную голограмму, В потенциале мы, следовательно, знаем все обо всем. После высказанных общих положений вспомним о Николе Тесле, о его башне Ворденклифф, а также о предполагаемой коммуникации Теслы с Марсом или, быть может, с внеземными разумными существами. Тайна Ворденклиффа глубоко скрыта, и говорить об истинном ее назначении теперь уже невозможно, однако многое указывает на то, что воздвигнутый Теслой на Лонг-Айленде, в ту всеми любимом пригороде Нью-Йорка, объект намного опережал все, о чем современные ученые могут только мечтать. Это был успешно проверяемый транслятор системы электромагнитных волн, с помощью которых ученый вызывал землетрясения, воспламенял атмосферу, устанавливал непробиваемые энергетические барьеры в ионосфере, контролировал время, расщеплял и конденсировал облака с помощью соответствующей частоты волн и, наконец, получал неисчерпаемую энергию из эфира, используя все еще неизвестный нам принцип эфирной технологии. Великий мастер демонстрировал на глазах многочисленных свидетелей свои эксперименты, но никогда не объявлял всех результатов и никого не посвящал свои научные принципы, Настоящими причинами, побудившими его построить этот гигантский электромагнитный механический осциллятор, были мотивы более серьезные, чем мы можем себе представить. Одно колебание в секунду наполним – это 1 Гц. 16 января 1901 года на первых страницах Нью-Йорк Таймс появился отчет у Пикеринга, профессора Гарвардской обсерватории, под названием «Вспышки света, идущие с Марса». в нем говорилось В начале декабря прошлого года мы получили телеграмму из обсерватории Лоуэлл в Боризоне, извещающей, что был замечен сильный поток света, идущий с Марса, и продолжавшиеся 70 минут. Обсерватория Лоуэлл специализирована для наблюдений за Марсом, и наблюдатель – внимательный, проверенный и опытный человек, так что не может быть сомнений в его утверждениях. Эти факты мы моментально подвергнем рассмотрению и известим телеграфически Европу и Америку. Свет шел из довольно известной географической точки на Марсе, на которой, согласно научным данным, нет ничего особенного. Что бы там ни было, у нас в данный момент нет никаких средств, чтобы хоть что-то исследовать. Является ли это знаком, что там существует разум или нет, нельзя сказать с уверенностью. Пока что это явление остается необъясним.